Глава 32. Письмо Полианны. «Дорогие тетушка Поли и дядюшка Том, я снова могу ходить. Я сегодня смогла сама пройти от постели до окна. Целых шесть шагов. Какое счастье снова чувствовать свои ноги!» В палате собрались все врачи и медсестры. Когда я встала и пошла, все в один голос закричали от радости. Одна дама из соседней палаты, которая на следующей неделе тоже надеется встать на ноги, специально пришла ко мне в комнату и улеглась на койку сиделки. Когда я подошла к окну, она хлопала в ладоши, как сумасшедшая. Даже уборщица, негритянка теле заглядывала в окошко. «Чудо моё только и смогла крикнуть мне, она и залилась слезами. «Никак не пойму, почему не все плачут. Мне же наоборот хочется петь и кричать от радости. Ах, ах, подумать только я снова могу ходить на своих ногах. Теперь, если потребуется, я готова провести здесь хоть целый год. Вот только не хочется пропустить вашу свадьбу. А может, вы сами приедете сюда, тетушка, чтобы пожениться прямо мне в палате, а?» Только представьте, это было бы здорово. Впрочем, врачи говорят, что мне скоро можно будет выписать. Ах, я бы, кажется, пешком пошла до самого дома. Знаете, я решила, что теперь вообще не буду ездить. Буду только пешком ходить. Ведь это так весело. Как я счастлива. И рада всему, что со мной приключилась. Ведь только потеряв ноги, можно по-настоящему понять, какое это счастье — ходить. Завтра я еще пройду целых восемь шагов. Передавайте привет всем-всем-всем. Я вас всех обожаю. Полианна.